К сожалению, от этого они не стали менее опасными, поскольку выдержка отработанного топлива в зданиях реакторов всё ещё не закончена. Благодарю, Георгий. С этого объекта и начнём. На следующий день Дани пришёл к сестре, чтобы получить прогноз на полёт в Тверскую область. Возьму вашего стрижа, хочу полетать сам с Диной Ириной. Надо обследовать местность вокруг Корнеевской АЭС, чтобы решить, как лучше отправить её в Тартароры. Возьми меня за руку и обними с удовольствием. Тебе лучше лететь одному на этот раз. Не бойся, всё будет хорошо. Почему? День или Рине что-то угрожает? Нет, не в этом дело. Возможно, потребуется боевые действия, а их склад характера, короче, возможно, что они будут тебя отговаривать или тормозить. Возьми лучше другую скафу, а мы вылетим тебе на помощь, если потребуется. Если прогноз это всегда лишь вероятность. Ладно, возьму стриж Аувы и полечу один. Глава 5. Марта по прозвищу Осуль. В частной клинике на окраине города Хоберт, что на юго-востоке Тасмании, владелец заповедника Mount Dundas Regional, Уильям Локсли заканчивал разговор с врачом. Неужели ничего нельзя сделать, док?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 Я знаю об этом. Раньше, когда я отвозил её на своём реактивном Gulfstream 150, специально запрашивал низкие эшелоны. А теперь, когда весь исламский мир охвачен войной, кто мне разрешит пролететь? Да ещё с дозаправкой. А лететь над океаном до Владивостока топлива не хватит. Правильно. Ей нужно сначала добраться до Владивостока, а дальше поездом. Знаете фирму Vega? Быстрая доставка по всему миру. Что-то слышал, но никогда не пользовался. Они используют торговые грузовые крынопланы. Знаете, что это такое? Что-то вроде самолёта, но только летает низко над водой, на аэродинамической подушке. Говорят, и крынопланы намного экономичнее. Разумеется, они очень экономичные. И хотя корабли эти не пассажирские, По рекомендации знакомых или по факту какой-либо фирмы капитаны иногда берут пассажиров за приличную, но вполне доступную плату. Если хотите, я дам вам рекомендацию, поскольку капитан одного из аэронапланов в Веге мой пациент. Вы меня очень обежите. Доктор написал на своей визитной карточке: "Дорогой мистер Донахью". Прошу вас разрешить проезд до Владивостока моей постоянной пациентке Марти Локсли. Оплата наличным золотом гарантируется. Всегда ваш доктор Хог. Затем добавил телефонный номер и имя. Ричард Донахью. Вот, пожалуйста. Практически это пропуск на борт. Экраноплан Свалау. Свалау ласточка. Он подходит или вылетает? Даже не знаю, как точнее. Ровно через неделю от 17-го причала порта Хоберта. Капитан возьмёт за проезд 6 или 7 граммов золота. В пересчёте на пробу четыре девятки. Но для вас ведь это не проблема. Да, конечно. Кстати, вот возьмите за визиты и анализы, пожалуйста. Лексли протянул доктору двухграммовый слиточек со штампом Госбанка Австралии. Павел, вы слишком щедры. Всё нормально, Док. До встречи. Заходите в любое время. Лוקсли вышел из кабинета в коридор, где его ждала дочка. Милая, стройная девушка 19 лет. Густые каштановые волосы были уложены в причёску вида "сосон", чтобы закрывать как можно больше кожи лица. Одета она была в джинсы, чёрную водолазку и кожаную курточку. Ну что, пап, как там мой фактор pH 715? Ничего не изменилось с прошлого года. Спасибо, что хуже не стало. Значит, мне опять пора в дорогу к тёте Марине. Да, придётся. Что поделать. А в Авеликорусе даст нам разрешение на полёт через границу. Я слышала в новостях, что на её южных рубежах неспокойно. Через Турцию, Иран или Афганистан лететь нельзя. Там война. Китай и Соединённые Штаты закрыли своё воздушное пространство. Если лететь над Тихим океаном, то до Владивостока наш гольф-стрим не дотянет. Через Индию тоже нельзя. Придется перелетать в Гималайи, а это слишком высоко для тебя. Космическая радиация? Именно. И что же делать? Полетишь до Владивостока на грузовом экраноплане «Свалау» логистической фирмы «Вега» в качестве пассажирки. А дальше поездом. Доктор Хок дал мне рекомендательное письмо для капитана,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 Знаешь, что, Мэти, я, конечно, приветствую твое увлечение экологией и участие в движении Гринволд «Зеленый мир», но, по-моему, ты перегибаешь. Будь твоя воля, ты проложила бы железные дороги вместо шоссе везде, где надо и где не надо, и до Зиана, и до Строана, и до Хобарта, и далее по всей Австралии, да еще выдрузила бы их на эстакады. Да, именно так и надо сделать». Чтобы и кенгуру, и дьяволы имеется в виду сумчатый хищник тасманский дьявол, могли свободно бегать, не опасаясь погибнуть под колёсами какой-нибудь дурацкой керосинки. Если бы ты только могла себе представить, насколько это дорого и нецелесообразно. Мой парень живёт в таком мире. Я видела во сне его город. Что, по-твоему, они там дураки все, что ли? Космической цивилизации это тебе не кот чихнул.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 Ну и куда мы на них сможем поехать? По нашему заповеднику, по этому бездорожью они не пройдут. Там только на гриндейзере проехать можно. Гриндейзер изобретённые и построенные самим Уиллиным машины на огромных колёсах с шинами низкого давления, энергетика, моторные танули и силовые аккумуляторы, названные гриндейзером в честь грендейзера, робота-героя старого ещё 20 века мультсериала.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 погрузились в свою сесну и дождавшись разрешения на вылет, отправились в заповедник Mount Tanda Regional. Преодолев за час 290 км, уиллем благополучно посадил самолёт на бетонной полосе рядом с домом. У ворот огромного ангара, в котором помещались два частных самолёта, их встречала мама Марты. Высокая, подтянутая женщина 40 лет. Ольга Локсли была этнической немкой, родом из Великороссии, и носила в девичестве фамилию Файн. Познакомившись в студенческие годы с австралийским аспирантом Уильгельмом Локсли, работавшим в МГУ по обмену, она вскоре вышла за него замуж и уехала в принадлежавшей его семье имение на Тасмании, где через полгода родилась Марта. Родители Уильяма были довольны выбором сына. и через 5 лет передали заповедник в заботливые руки педантичной и работящей Ольги, которая, как и Уиллим, как и они сами, по профессии была зоологом-ветеринаром. Сами же они переселились в городок Страан, что находится на берегу бухты Long Bay, у самой северной точки залива Макори, купив коттедж на берегу узкого пролива, который получил название Hell Gates, врата ада. Волга включила электропривод, огромная створка ангара отъехала в сторону, и небольшой самолёт вкатился на своё место. Марта первая выскочила из кабины и бросилась маме на шею. Мэртин, ты меня задушишь. Рассказывай, что сказал доктор Хог. Что он может сказать, если я такая уродилась? Папа сказал, надо радоваться, что не стало хуже. Значит, ты снова в путь? И когда же? Через неделю.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 Да, Ольхин, поверь, так будет лучше, сказал подошедший отец. Лететь на частном самолёте через зону боевых действий намного опаснее. Ладно, пусть будет по-вашему. Мертхин, а ты знаешь, что у нас опять датчик уровня воды в оранжерее показывает цену на дрова? Ничего, не расстраивайся, я завтра же починю. Через неделю Уйлим отвёз дочку в Хабаровск и проводил до судна. Экраноплан был огромным. раза в полтора больше, чем самый большой самолёт, который ему приходилось видеть. Вызвав по телефону капитана, он сказал, что привёз пассажирку, как договаривались. Через 10 минут вышла проводница с корабля и попросила Марту следовать за ней. Быстро обняв отца, девушка поцеловала его в ухо и распрощалась до апреля.